М. Барзых. Кодекс Крови. Книга девятая. Глава первая. Пока Таймы общалась с Хельгой, я успел созвониться с принцем Андреем. С тем вопросом, который встал передо мной, я решил сначала попытать счастье с более лояльно настроенным представителем монаршего семейства кречетов, и лишь потом, в случае неудачи, идти на поклон к императору. Принц ответил уставшим голосом, не сдерживая зевка. «Михаил...» «Скажи, что твой вопрос касается интересов Империи, иначе я перевернусь на другой бок и буду досыпать». «Что может запросить ваш батюшка в обмен на Акира и Нари, кроме островов Рюкю? «Смотря у кого», — зевнул Андрей. «У японцев зимой снега, не допросишься. Вообще даже не знаю. У Маши бы спросить, но подозреваю, то лучше голову в пасть к крокодилу засунешь, чем с моей сестрицей решишь пересечься». Я тихо рассмеялся. «Да уж, с крокодилом хотя бы можно было договориться». А «Зачем он тебе? Он же последний месяц только на поддержке Подорожникова и держится, труп почти. Вроде бы уже даже консилиум устраивали с японцами, но лечения так и не нашли». Я выругался. Что-то я не рассчитал, что с момента нападения почти четыре месяца прошло, а доза ему досталась просто конская. Мы бы еще месяц подождали, и спасать бы уже было некого. «Спасибо, ваше императорское высочество», — поблагодарил я принца. А «Зачем он мне? Так невеста хотела на свадьбу пригласить». «Своеобразное у них семейное отношение», — зевнул в трубку Андрей. «Он ее чуть не убил, а она его на свадьбу». «Чужая семья Потемки», — прокомментировал я. «Просто хотел сделать подарок, раз уж с ее стороны совсем никого не будет». «Это да, непорядок при ее статусе. А мать разве не приедет?» — удивился принц уже более бодрым голосом, окончательно просыпаясь. «Мы вчера простились со вдовствующей княгиней Нари», — сообщил я самые свежие новости. Ее убили накануне». На той стороне повисло молчание. «Предполагаю, что Империя не дождется громкой свадьбы в связи с этими событиями». В голосе принца была неподдельная печаль. «Мне жаль. Искренне». «Благодарю, и надеюсь, что вы почтите наше скромное торжество своим вниманием в качестве друга семьи». За Валервана пригласил я принца на предстоящую церемонию бесточной даты. «Обязательно. Занятость у меня не такая, как у Александра и Марии». «Так что можете рассчитывать. Предупредите только хотя бы за пару дней». Мы тепло распрощались с принцем, и я набрал Бориса Сергеевича Подорожникова. По уму следовало связаться с ним в первую очередь, но я почему-то решил, что торговаться придется с императором, а не со смертью. Ответил мне совершенно незнакомый мужской голос. «Извините, Борис Сергеевич сейчас не может ответить на звонок, он на операции. Что ему передать?» Передайте, что звонил Камарин Михаил Юрьевич по вопросу помощи в лечении Акира Инари. «Хорошо». Как-то неуверенно ответили на той стороне, а после добавили. «Вы подождите, пожалуйста, пару минут, я сбегаю передам». Интересный подход. Похоже, что ситуация с Акира хуже некуда, если Подорожникова собирались отвлечь посреди операции. Спустя пять минут я услышал уставший чуть запыхавшийся голос будущего тестя. «Скажи, что ты готов помочь вылечить его». «Не знаю, что меня дернуло, но я неожиданно даже для себя выпалил. Скажу, но вы уговорите Петра Алексеевича отпустить японца домой». Если подумать, мысль была отдельная: Снять с себя всю ответственность за взаимодействие с императором, а самому пожинать плоды комбинации. «Хорошо», — как-то уж слишком быстро согласился Борис Сергеевич. «Когда тебя ждать?» «Сутки или чуть больше», — прикинул я скорость полета дирижабля. «Разницу во времени и возможность беспосадочного перелета, которой просто не было. Мы недавно из Киото вылетели». «Дело дрянь», — честно признался подорожников. «К тому времени спасать будет некого. Мы и так его последние 12 часов держим живым по очереди с японцами. Миш, если у тебя есть возможность как-то оказаться здесь быстрее...» Лекарь запнулся, что-то рявкнул чуть в сторону, а затем снова продолжил говорить мне. «Я клянусь, никто никогда не узнает, что тебя здесь просто не могло быть. Может, как-то через Орлова попросить посодействовать? Свитки переноса, может, какие-то добыть?» «В больницу я не явлюсь», — коротко обозначил я свои условия. «Везите его к себе под любым предлогом, хоть к тотему присосаться, хоть что угодно. Но лишних глаз быть не должно. И будете помогать в ритуале. Придется подготовить кое-что к моему приезду. У вас же бассейн есть?» «Есть», — заторможенно ответил подорожников. «А зачем?» «Помыться хочу с дороги», — съязвил я, выводя лекарей зацепенения. «Для ритуала, естественно». «Что приготовить и к которому часу?» Наконец настроился подорожников на рабочий лад. «Через четыре часа, и нужен бассейн свежей крови, желательно свиной». На той стороне замолчали надолго. «Со вторым будут проблемы? Без этого никак?» «Борис Сергеевич, я мак крови. Если бы я мог лечить подорожникам, то не просил бы». Устало объяснял я лекарю прописные истины. «Хотя бы купель заполнить или ванну сможете?» «Да», — последовал уже более уверенный ответ. «И Михаил...» «Спасибо». «Пока не за что». Связь оборвалась, и я сверил часы, чтобы не проворонить время. Пока же я осторожно обратился к кровной связи с Таймой, пытаясь определить ее состояние по итогам беседы с Хельгой. Результат меня порадовал. От холодной отстраненности иллюзионистки не осталось и следа, Зато был клубок самых разных естественных для ситуации чувств, несколько приглушенных или правильнее будет сказать, пережитых и прочувствованных. Честно говоря, я не ожидал, что получу желаемый результат так скоро. От этого мои намерения присмотреться к импатке только укрепились. Ведомые вполне прагматичными чувствами, я не против был получить себе в рот еще и специалиста такого профиля, в компанию к магам смерти, ментатору и ловцу душ. И нет, губа у меня не треснет». Не знаю почему, но я постоянно пытался усилиться за счет уникальных магов. Видимо, концепция старого барона Комарина была мне весьма и весьма по душе. Тоже что ли, отправить на будущий год охотников за головами по высшим заведениям страны? Объявлю о стипендиях, а буду уже среди безбожных и незнатных себе алмаза собирать и оплачивать обучение. На вступительных экзаменах как раз и выйдет отбор устроить. Главное, дожить до этих самых вступительных». Кирана долго думала, каким образом построить разговор с двумя общинами, проживающими на территории своей изнанки и враждующими между собой. И, наконец, пришла к единому мнению. А, собственно, никак. Она не обманывалась. Ее здесь терпят только из-за восстановления пелены и группы поддержки. Считаться с такой силой приходилось, вне зависимости от желания окружающих. Но идти на компромисс ни одна из общин не желала. Да что там... Даже просто обсудить видение дальнейшего совместного развития и то никто не пожелал. Обе общины, привыкнув противостоять друг другу, но все же считаясь с интересами друг друга, оказались не готовы к появлению третьей стороны. и теперь по всем законам мироздания сделали Керану общим врагом. Воевать со всеми имеющимися силами она не видела смысла, да и с дипломатией у нее не сложилось. Так что вечером она попросила Андра собрать охотников для разговора, К этому моменту как раз должен был вернуться Александр с группой эргов. Когда Керана пропала с Эмлисом, он рванул за ними следом, опасаясь проблем со стороны поселения, и не ошибся. После разрешения ситуации, Александр дисциплинированно вернулся к беженцам и комарам для сопровождения. Охотница все чаще ловила себя на мысли, что привыкла к компании Александра, его спокойствию и поддержке. Жаль только, что всему этому вскоре придет конец. Керана вышла сквозь пелену, и уселась на краю пропасти, где несколько часов назад учила уму-разуму Лиану. Настроение было паршивое. Охотница теперь понимала брата, который всеми силами пытался увильнуть от власти. Чем больше власти, тем больше ответственности. Охотники отвечали лишь сами за себя, а теперь все стало сложно. «Кого хороним?» Рядом пыхтя и ворча присела мал запутавшись в конечностях. «И как вы только живете на двух ногах? Неудобно же!» Не получив ответа, Эрго ткнула охотницу локтем в бок, привлекая внимание. «Нет, правда. Ты чего с таким лицом сидишь, будто все тортики в мире исчезли?» «Честно?» Киране вдруг захотелось поделиться своими опасениями хоть с кем-то близким, кому можно доверять. «Я никудышная княгиня. Вон даже изнанке не могу с населением договориться. А что наверху тогда будет?» Имал почесала ладонью себе за ухом, а затем облизала пальцы. Уловив недоуменный взгляд Кираны, она чертыхнулась. Тьфу, все время забываюсь, но папа говорит, что это скоро пройдет. Папа? Охотница на радостях обняла Эргу и даже чмокнула в щеку. Это же прекрасно, я так рада, что все не зря. Конечно, не зря. самодовольно протянула Мал, подставляя голову для поглаживаний. Не переживай, мы поможем, никуда они отсюда не денутся. Вот в последнем я как раз и не сомневаюсь тихо откликнулась Кирана. Но не хотелось бы людей из мором брать. «А некоторые по-другому не понимают», — фыркнула имал «Так что говори как есть, а дальше пусть сами решают». К вечеру в горное поселение прибыла группа беженцев. Ксандер сам определил их на постой. Имал бегала за ним хвостиком, помогая во всем жителям своего прошлого мира. Имлис же следовал по пятам за дочерью, обернувшись в человеческую ипостась — Выглядел он страшно. Без волос, на теле и лице, весь в шрамах и едва заживших рубцах, один из которых искажал черты лица, делая их гротескными. Местные старались обходить их стороной, но хоть пальцами не показывали, и то хорошо. Время беседы неумолимо приближалось, а Кирана все больше нервничала. Какое она имела право им что-то приказывать или требовать подчинения? Кто она такая? Такая же чужачка, как и те, что приходили к ним в общину за живым товаром и редкими ингредиентами. И чем она тогда лучше? Стала такой же с серой моралью. Охотница стала тошна от себя самой. Без нее они жили пусть и в состоянии перманентных стычек между собой, но свободно. А что она может предложить им взамен? Службу? Защиту? Что? «У тебя татуировка полыхает пламенем», — тихо отозвался из-за спины Ксандр, обозначая свое присутствие. «Не нервничай так. Оно того не стоит. Ты все делаешь верно. И нет, ты не захватчица и не рабовладелица. Ты просто пытаешься навести порядок на своих землях». «Бить морды я умею лучше, чем править». Кирана рассматривала носки своей обуви, не поднимая взгляд. «Оставь этот аргумент напоследок», — хмыкнул охотник. «Даже Лиана впечатлилась. Уже все поселение успело обсудить твои методы воспитания». «Говорят, что я чокнутая сука?» «Молча поддерживают. Ведь тебе удалось поставить выскочку на место. Так что твой рейтинг в их глазах негласно вырос. Но я тебе этого не говорил», — ухмыльнулся Ксандер. «И вообще, ты же жила вообще не охотников, верно?» кирана кивнула, все еще не понимая, к чему он клонит. «Так и говори с ними так, как если бы разговаривала дома. Не нужно высокопарности и вычурности речи. Говори просто, как чувствуешь». «Так шансов быть услышанной и понятой у тебя будет больше». Охотница обдумала несколько секунд совет и признала его вполне полезным. Через пару минут Александр провел ее на возвышение, с которого отлично просматривался зал с грубо сколоченными столами и скамьями, за которыми сидело, кажется, все взрослое население общины. «Я думала, охотников почти не осталось, и я буду распинаться перед десятком мужиков», тихо буркнула Киран Александру. Но тот только сжал ей ладонь в жесте поддержки. При виде нее разговоры в зале смолкли постепенно, и слово взял Андер. «Вы знаете, по какой причине мы сегодня собрались. Поэтому не буду долго ходить вокруг да около. Княгиня Виноградова Кирана Юрьевна сейчас расскажет нам о своих планах на наши земли». Послышался тихий ропот недовольства, а сама Кирана только скривилась от представления. «От такого конферансье оказалось больше вреда, чем польза». Кашлянув пару раз для привлечения внимания и не получив желаемого результата, охотница сунула пальцы в рот и залихватски свистнула. В зале мигом воцарилась тишина. «Ну а теперь, пожалуй, начнем сначала. Уважаемый Андер слегка ошибся, когда меня представлял. Я Кирана, вольная охотница Третьей реки Восьмеречья по призванию и княгиня Виноградова по рождению». «Чем докажешь, что охотница?» — послышался выкрик из зала. «Двух тварей пятого уровня упокоила, одну из которых сутки назад в его присутствии», — указала Кирана пальцем на Ксандра. «Вот макар с неё, а вот и трофеи». На стол из кожаного мешочка высыпались треугольные зубы из морской твари и макар. «Кстати, есть здесь кто занимается заточкой? Хочу особые ножи из них сделать». К мосту приковылял старик без одной ноги, опираясь на деревянную культю. Он осмотрел трофеи и даже попробовал их на зуб. «Я возьмусь», — буркнул он Керане. «Бесплатно, за пелену. Потом расскажешь свои пожелания». И старик также спокойно ушел обратно на свое место. «И чего же ты от нас хочешь, охотница?» — выкрикнула женщина из дальнего конца зала. «А хрен его знает», — абсолютно честно ответила Кирана. «Хотеть я могу много, чтоб пить и не пьянеть, да грудь чтоб не обвисла к старости. Но это же не значит, что так и будет. А по сути, у нас с вами следующая ситуация». «Жизнь в этом месте возможна только под защитой пелены. Полноценную работу пелены я восстановила, но это обошлось лично мне очень дорого. Я это делала не потому, что вся такая из себя добрая, а из уважения к Сандру и в расчете возродить на этих землях семейный промысел». «Какой промысел? Эксперименты опять продолжишь», — глухо прозвучал мужской бас. «Нет, вот в этом могу поклясться. Пока я жива, подобных мерзостей на моей земле не будет». — спокойно ответила кирана резанув руку в кровь, и добавила. «Клянусь!» Порез тут же затянулся, а кровь исчезла с ладони, что тут же заметили с ближайших столов и передали дальше. «Если узнаю, что кто-то из вас или виноградовских этим промышляет, убью!» — также спокойно пообещала охотница. «А в качестве семейного промысла я имела в виду виноделие. Раньше вино из местных сортов винограда стоило очень дорого». И выручки хватало, чтобы не только работоспособность пелены обеспечивать. «Хочешь свободных охотников в рабов на плантациях превратить?» Завизжала женщина совсем рядом с возвышением. Судя по тону, она явно надеялась спровоцировать скандал. «Я хочу, чтобы жили вы не в скалах, а на земле. Чтобы лекари у вас были пища нормальная, чтобы порядок был торговле и ремесло». Что охотникам было, куда свою добычу продавать, и было, где купить экипировку, да эликсиры полезные. Чтобы дети учились в соответствии со способностями, а одаренные в специальные школы доступ имели, магию развивали. Многое чего хочу. Вот только вы за три сотни лет так привыкли жить на особицу, да в своих проблемах вариться, что и не нужно вам это все. Жить бы вольницей своей, да грызться между собой, как раньше грызлись». «Не нужно к нам лезть, мы сами проживем. послышались выкрики. «Детей лечить да учить надо, пелена тоже не вечная». Кое-где начали роптать женщины. «Вам лишь бы вольницу свою не потерять. А где она, вольница-то? Как потоп пришел, так та вольница и закончилась. Хлебнули все вольные жизни, да чуть не захлебнулись». Ропот постепенно нарастал. Люди спорили друг с другом до хрипоты, эмоционально размахивая руками. Тирана хотела было свистнуть еще раз, чтобы привлечь к себе внимание, но осторожное касание к плечу ее остановило. За спиной стоял им лис в человеческом обличии и хмурился. «Там на границе с пеленой какое-то побоище происходит. Может, глянешь? Местные решили не лезть, а я…» «А он плавать не умеет», — тут же встрял мол. «Но вмешаться надо обязательно, пойдем скорее, а то там пелена рябью идет, вдруг отключится…» Охотница оглянулась на бурлящую толпу и рванула в сторону зала управления пеленой. Защитный барьер сейчас был важнее. Ксандер и Эмлис припустили следом, Аймал бежала впереди, подсказывая дорогу в хитросплетениях скальных коридоров. Через пять минут они были на месте. Охраны на входе в зал не было. Вся она стояла, прильнув к пелене, и пыталась разглядеть что-то внизу. Кирана протиснулась между любопытствующими и открыла проход. В основании скалы вода окрасилась в красные и синие цвета. Волны вспенивались, являя наружу хвосты, щупальца, плавники и даже пасти. Вспышки, применяемых заклинаний, расходились кругами по воде, вызывая ту самую репь на пелене. «Ничего себе!» — восхищались местные. «На кого же они так напали?» «Мне бы тоже хотелось знать», — пробормотала себе под носки Кира, прикидывая на вскидку силу заклинаний, если они заставляли сбоить защитный контур с макром шестого уровня. «Эй, там внизу!» — крикнула мысленно она. «Тебе помощь нужна?» «Но чем виноград не шутит? Может, там еще один эрк в беду попал?» Успокаивала себя и свою совесть Керана. Вот только вменяемого ответа не последовало. Вернее, отклик был, но только он не поддавался расшифровке. От места схватки разошлась волна магии и такой силы, что у Керана перехватило дыхание, а в глазах замелькали разноцветные пятна. Пелена загудела от силы воздействия, но выдержала. Охотница, дорезив в глазах, всматривалась в бурлящие волны и все же решилась вмешаться — Она просто не смогла бы бросить человека на съедение тварем, даже если человеком он был всего лишь наполовину.